показался здоровенным, щекастым мужиком в темной рясь, обшитой золотой тесьмой. Он крайне неодобрительно покосился на жующего шуру, держащего в руке стакан, доверху наполненный самогоном, но ничего не сказал и принялся распаливать кадила. А противным дымом комнату, Поп принялся брызгать на стены какой-то диковинной щеткой, макая ее в заранее припасная золоченая ведерка при этом он не переставая что-то гнусно бубнил себе под нос ласман ты никогда не обращал внимания на странную закономерность искоса поглядывая на папа забормотал шура склонившись к деменному уху как работник культа так у него обязательно толстые щеки лосняющиеся круглая физиономия и огромный живот. С чего бы это, а, Вацман? Поп, видимо, обладал удивительно тонким слухом, так как, перестав размахивать щеткой и бормотать заклинание, он повернул к Шуре свое полное красное злости лицо и язвительно пробасил Это от того, сын мой, что они ведут правильный здоровый мир. Угодный Богу образ жизни, они не жрут по утрам стаканами самого как некоторый. Окатив Шуру взглядом, полным презрения, он гордо поднял голову и продолжил прерванное занятие Страшно смутившись, холмом что-то пробормотал в ответ и поспешно ретировался на кухню. Окончив работу, батюшка принял назначенную к оплате сумму, перекрестился и хотел было отчалить, но что-то вспомнил и повернулся к хозяину. «Слушай, сын мой, ты, насколько я понял, на заводе химических реактивов работаешь», несколько смущенно произнес он. «Ты не мог бы там у себя достать... Литра два сульфида калия Его в краску добавляют, которые купола церкви покрывают для стойкости, а то у нас завхоз, форменный оболтус. Прости меня, Господи, совсем мышей не ловит, а за мной не заржавеет, не беспокоится. Рассчитаемся с Божьей помощью. Сделаем, подумав, немного кивнул Федор Федорович. Обрадованный поп откланялся и ушел. «Что ж, пожалуй, нам пора», — произнес Шура, и как-то странно из-под лобья глянул на хозяина. «Огромное вам спасибо за гостеприимство». «Пора так пора», — развел руками Федор Федорович. Он немного помялся, а затем смущенно спросил. «Я извиняюсь, а что это за средство вы мне собирались такие сообщить от привидений? «Видите ли», — промычал Холмов, нахмурившись и почесывая задумчиво подбородок. «Думаю, что прежде нужно подождать результатов деятельности священнослужителя, а потом уже применять это средство. Знаете, что я, пожалуй, к вам загляну через пару деньку?» «Ради Бога!» — как показалось деме несколько обиженно произнес Федор Федорович. «Приходите, всегда, как говорится, рад». — Нехорошо все-таки получилось, — озабоченно покачал головой Дима, когда они с Холмовым вышли на улицу. — Ты хоть бы что-нибудь ему для приличия соврал бы, а то пришли, поспали, пожирали, выпили, наобещали с три короба и привет. — Не переживай, Вацман, цыплят, как известно, в четвертом квартале считают, — несколько туманно выразился Шура и неожиданно произнес — «А ну-ка подожди меня тут!» «Я быстро!» И Холмов скрылся в ближайшем переулке. Недоумевающий Дима растерянно посмотрел ему вслед. Шура отсутствовал довольно долго. Наконец он появился с задумчивым выражением лица. «Где ты был?» Бросился к нему Дима, но Холмов лишь рассеянно махнул рукой. «Так, дела. Поехали быстрее домой». Приехав на пекарную, Шура сразу, не раздеваясь,